Глава 18. На мосту стоял воин. Даже не так. Тут нужно с уважением относиться к такому. Так что на мосту стоял воин. Именно с большой буквы. Именно так. Он не был целиком закован в латы. Но ему это и не надо было. В его руках были два клинка. Оба кривые, словно катаны. Но чем-то от них отличались. Один меч был очень длинным, второй обычный но он сиял красной энергией. И он посмотрел на меня, пристально, не моргая, что наводило еще больше жути. Он видел меня, но не рыпался вперед, Словно был создан только для одной цели — ценой своей жизни охранять этот мост. Но он уже не был человеком в обычном понятии этого слова. Рост под три метра, немного измененная фигура. К примеру, плечи были шире, а голова немного набок. Но даже так он нагонял жути. «Дальше!» – начал говорить он, когда я сделал первый шаг на мост. «Дороги нет!» – слова он произносил с трудом. Ему явно было это делать непривычно, но неведомые силы заставляла это делать. «Дальше! Территория! Демонов! Монстр! Что уничтожили? Этот! Мир! Дальше! Нельзя! Назад! Иначе!» Смерть всем. «Но мне нужно туда», — махнула рукой в сторону пустоши по ту сторону расщелины. «Мне поручено найти противника, основать здесь аванпост». «Дальше дороги нет», — продолжал говорить он. А его лицо постепенно становилось все злее и злее. «Дальше пройдут только мертвые. Ты не мёртвый». «Уважаемый!» — вздохнул я, сделав еще один шаг. А потом был вынужден остановиться. Он сделал движение. Я не понял, какое. Просто не успел его увидеть. Но оно точно было. Однозначно. Маленькое, едва заметное, но он дернулся. И от этого веяло огромной опасностью. Чуйка просто вопила о том, что надо сваливать, что надо забиться в уголок и рыдать от своей никчёмности. Но назад шагать уже было нельзя. Туман начал сгущаться, а значит сражения не избежать. «Уважаемый!» — снова взяла себя в руки. «Дальше мертвые сделать ничего не смогут. Вон!» — показала пальцем себе за спину. «Целый гарнизон полег, пытаясь остановить меня. И что? Где они теперь? А их нет. Но я пришел сюда не убивать. Я пришел сюда, чтобы вернуть жизнь в этот край». «Жизнь!» — с надеждой сказал воин. А потом его лицо исказило гримаса боли. Он рухнул на колени, выронил оружие и схватился за голову. И тут дело запахло жареным. Я еще не дождался появления надписи, обозначающей, что это босс, как тот ломанулся вперед. Ну и вон нахрен такие приключения себе на задницу. Лучше разобраться разом с этим противником, чем потом мучиться с ним. Три быстрых рывка вперед, удар. Клинок уже касается кожи на шее противника. Но тут меня резко уносит назад, а живот разрывает от тупой боли. Это был молниеносный удар кулаком, просто невероятно быстрый. Не было замаха, не было отмашки. Просто удар, и все. Я уже на расстоянии метров пяти от монстра в агонии, и сам я был в агонии. По ощущениям, печени конец, живот просто горит от боли. «Помирать так с песней!» усмехнулся я, схватив покрепче два своих клинка и снова метнувшись вперед. На этот раз, когда монстр уже поднимался на ноги, я решил поступить чуть иначе. Он все еще был без оружия, Так что любая моя атака по его рукам должна увенчаться успехом. Даже если придется рубить кулаки, то это принесет куда больше эффекта, чем попытаться его обезглавить. Удар. Кровь брызнула из кисти врага. Тот лишь нахмурился. А в следующий миг я уже летел назад с чувством, что у меня сместились несколько позвонков на шее. Он просто схватил меня за голову и метнул обратно в начало моста. Словно я игрушка какая-то. «Последний забытый защитник». «Никто его не помнит, вот он и обидчивый такой. Но схера ли босс для таких слабых игроков, как я, настолько сильный? Где в баланс? Где возможность сражаться? Почему мы должны страдать, а какие-то типа боги должны с наслаждением следить за нами?» «Уроды!» — оскалялся я, вытирая выступившую на уголках губ кровь. «Чёрт! Лица не чувствую!» «Эх, интересно!» Солнце уже садилось. Вечер все сильнее и сильнее сдвигал день, а его подталкивала вперед ночь. Тени становились все длиннее. Я не зря тогда не стал дожидаться ночи. Вот не зря. Хорошо, чтоб послушался свою чуйку. Все же есть у меня шансы. Точно есть. И снова рывок. Монстр медленно шел в мою сторону. Очень медленно для такого быстрого противника. Словно вся сила его ног была передана в руки. Но это мне только в плюс. Заметив самое начало движения его клинка, сразу нырнул в тень. Оружие буквально разрубило воздух, оставив в пространстве болезненный отпечаток от удара. А ещё хлопок. Его удар преодолел скорость звука. Быстрее одного маха. Уже от такого я бы точно сдох. Становилось только интереснее. Кровь начала гонять адреналин по венам. В голове начали строиться тысячи цепочек возможных дальнейших действий. Но я не знал, на что именно способен этот урод. Мог оперировать только тем, что он невероятно быстрый. Но и этого хватало, чтобы построить определенную тактику. Сейчас тень и расстояние мои друзья. Выскочив из тени, я сделал пару вдохов. Воздух тут был горячим, неприятным, но что поделать, пустоши. Они выжжены непонятной магией еще в стародавние времена для тех, кто строил то, что сейчас в руинах. А это очень и очень давно. И, кажется, я начинаю понимать, про какой мир идет речь. Но это откровенное безумие, этого не может быть. Так что нахрен отбросить эту мысль и вперед к победе. Монстр неуклюже вышел из тени, медленно пошел в мою сторону. Но одно мне показалось странным. Он так и не использовал свою вторую катану, которая светилась странным красным оттенком. И я чувствовал, вот буквально чувствовал, что он что-то предпримет, когда его условное здоровье перейдет определенную планку. Так сказать, начнется вторая стадия босса, как нравится всем в таких играх. Мало мазохизма так накинут еще больше. Когда его первая нога снова оказалась в тени, нырнул. Мое состояние все сильнее ухудшалось, и опасения насчет печени заиграли новыми красками. Сейчас я смогу сделать только один удар, после чего придется отдыхать и восстанавливаться, иначе сдохну, а подыхать не хочется». Вынурнув из тени лишь на мгновение, рубанул по оголенному участку ноги. Монстр подкосило, но он остался стоять на своих обеих ногах. Лишь чуть перераспределил центр своей тяжести. Но мне это дало драгоценные секунды, на которые я смог отступить, выскочить по другую сторону монстра, буквально вылетев из тени как пуля, а потом быстро выпить зелье восстановления. «Ну и дренджи на самом деле». Через мгновение я почувствовал себя лучше, а на искаженном болью лица защитника моста появился интерес. Он явно не ожидал такого, но был рад тому, что я побарахтаюсь еще немного. Сто процентов я ему не нанес каких-либо серьёзных повреждений, но даже тот факт, что я еще не сдох, говорит о многом. Я начинаю привыкать к этому чертовому миру. Ему уже просто так меня не прикончить. «Вот теперь», — улыбнулся я, — «можно и потанцевать». И снова мир услышал мои слова. Пространство вокруг начала наполнять музыка. Она была эпичной подстать нашему сражению. Ритмичной, импульсивной, динамичной. Она так и толкала вперед, заставляла действовать. И я рванул. Ветер хлестал по лицу, капюшон так и норовил слететь с головы. Хвост подергивался, Я раньше почти не обращал на него внимания. Воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Но теперь я понял, что он выдает мой настрой. Но сейчас было плевать. Барабаны били, трубы ревели, сердце стучало, битва ждала. Предвидя атаку, я ушел в глубокий кувырок. Клинок на огромной скорости пронесся над моей головой, пронзил воздух, само пространство, нарушая законы физики, преодолевая скорость звука. Но он не попал по мне. Дальше я сразу ушел вправо, под руку со вторым клинком, одновременно нанося рубящий удар по сухожилиям на ней. Надо избавляться от проблемы радикальной сразу. Если от клинка веет опасностью то сперва надо разобраться с рукой, что его держит. И тут же снова ныряю в тень. Пятой точкой чувствую, как клинок уже был готов меня разрубить на кусочки. Моя броня просто бы не издержала натиска этого оружия. Даже металл, что в ней присутствует, стал бы лишь неприятным препятствием, но не монолитом. И снова разворот в моем мире. Снова я стремлюсь к боссу. В тенях музыка почти не слышна, но я чувствую ее ритм. Я вижу его по колебаниям воздуха, ощущаю своим нутром. «Мелодия не просто вокруг нас, она внутри меня, она вокруг меня. Музыка и есть битва». «Ха-ха!» — выскочил я из тени с безумной улыбкой на лице, вгоняя свой второй клинок промеж лопаток этого огромного уродца. И тут же снова нырнул в тень. Монстру было неприятно, но не более того. Но я повредил ему легкое, должен был зацепить сердце, судя по тому, куда я ударил. Я не сомневался, что удар должен был возыметь эффект» но всё же опасался, что его будет недостаточно, чтобы тварь хоть как-то прочувствовала эту битву. Ей скучно, она даже не пытается что-то делать, просто пытается меня убить. Без чувств, без энтузиазма. Работа ради работы. А тут убийство ради убийства, как и во всем грёбаном мире. «На!» — рубанул я по его ноге, Зачем чего мне удалось пробить его крепкую шкуру. С левой ноги монстра хлынула черная кровь. Он припал на нее, оскалился, на лице зазвучали ноты боли. Все же он чувствовал ее, все же он был частично живой. Просто проклят. Проклят быть вечным стражем этого богами забытого моста. В этих иссушенных тьмой пустошах, в этом дышащем смертью мире. А я проклят быть его соперником, прорываться через него, чтобы выполнить свое задание. У нас свои цели, но мы оба стремимся их уплатить в жизнь. Отбросив длинный клинок, он взял двумя руками свой светящийся меч и отрубил им себе подрубленную ногу. При этом он ревел так, словно его сжигают заживо. А потом я увидел, что именно происходило. И было довольно близким понятием, судя по тому состоянию, в которое он сейчас входил. Он начал гореть, просто полыхать со всех сторон. Ни единой тени рядом с ним, три метра света. И он встал на обе ноги, даже на ту, которой не было. Огненная магия заменила ему утраченную конечность. Но он не сможет так долго сражаться, я уверен. Он сгорит рано или поздно. Он сгорит и сдохнет, а я останусь победителем в этой битве. «Ну уже! поманил я его левой рукой. «Давай! Я знаю, что ты хочешь достать меня!» «Живое мне место в мире мертвых! яростно и отчетливо сказал он, а потом буквально взлетел в воздух. Из того места, где я его пронзил своим клинком, вырвались два огромных огненных крыла. Они лишь миг удерживали его, А потом он устремился вниз, выставив свой красный, пульсирующий чернотой меч вперед. Я нырнул в тень. У меня было всего несколько мгновений, чтобы уйти от удара. И я смог это сделать. Но стоило монстру приземлиться, как меня тут же выкинуло из моего мира. Его приземление ознаменовалось взрывом, причем таким сильным, что все тени на мосту просто исчезли. Это был лишь краткий миг, но его хватило, чтобы выбить меня в эту реальность. А потом и обжечь потоком пламени от этого взрыва. Вылетев из тени, я рухнул на брюхо было не совсем приятно, но хотя бы жив. А вот обожженный хвост немного напрягал, заставлял пятую точку шевелиться, а серое вещество в голове с ускорением генерировать новые идеи. Противник стал более подвижен, он стал рассеивать тень. Не всегда, но все же это осложняет битву. Сунув руку в подсумок, я улыбнулся. Там было еще два горшочка. Ими можно было воспользоваться. Раз он горит, тот должен гореть. Любой материал обладает запасом прочности. Этот монстр тоже а значит, еще немного пламени ускорит этот процесс. «Лови!» — метнул я в него свой снаряд, а монстр автоматически прикрылся своим пленком. Удар, звук разбитой глины, ослепительная вспышка, а потом оглушающий хлопок. Я успел еще раз нырнуть в сумрак, но в ушах адски звенело, а перед глазами все поплыло. По ощущениям, я только что лишился бровей, что нехорошо, а еще и ресниц, да и век похоже. Глаза совсем не моргают. Хрен с ним восстановится. Кувырок поднялся на ноги разворот и сразу блок. Присев на колено, я плашмя поймал клюнок врага на свой меч. На том тут же появились зазубрины и его погнуло. Удар был мощный, плечевой сустав на левой руке в труху, но правая все еще была цела, а у меня был еще один заряд зелья и еще одна граната. Еще можно было барахтаться. А вот и хрен тебе! улыбнулся я, чувствуя, как в раскрытые губы начала стекать кровь из носа. Давление и взрыв дали о себе знать. Сила нажима со стороны босса начала нарастать. Боль в плече отзывалась на это давление, а я непроизвольно начал рычать и мычать от боли. Хорошо, что еще не кричать. Мне надо было уходить. Жар от его тела буквально иссушал меня, но я не знал, как и куда. И тут нажим на миг исчез. Монстр замахнулся, метил ровно в то же место. Что-то мне подсказывало, что он на этот раз разрубит мой клинок, а вместе с ним и меня. Так что я, отбрасывая меч, нырнул в сторону, пропуская удар в миллиметрах от своей бренной тушки. С кончика клинка в этот же миг сорвался красный огненный серп. Он был наполнен не столько пламенем, сколько мощью и кровью. Скорее всего, его кровью. Мощный удар, ибо даже песчаник моста начал разлетаться в крошки от соприкосновения с ним. Если бы я под такой попал, то от меня точно бы ничего не осталось. Смог отбежать еще на несколько шагов. Пока бежал, заметил, что меня все же зацепила атака. Только я этого не почувствовал. Просто кисть левой руки напрочь отсутствовала. Просто ее не было. Как и боли. Это удивило и избило с толку. Но я быстро пришел в себя. Быстрый глоток зелья, плечо с противным хрустом и болью встало на место. Раны начали затягиваться, а после падения их было много. Ну, а кисть начала отрастать. Наблюдать за этим процессом у меня не было времени. Снова нырнув в тень, когда противник взмыл в воздух, я стал ждать, когда он начнет снижаться. Сто процентов он видит, где именно нахожусь я, чувствует это, и ждет. Вот только время играет не в его пользу. Время сейчас хоть и не мой союзник, но точно враг моего врага. Противник рванул, вычислил меня. Я тут же устремился прочь от того места, где он должен был приземлиться. Но опять меня выкинуло из тени. Вот только на этот раз я был готов. Буквально в полете, заранее в тени развернувшись, я метнул заготовленный горшочек. Последний. Яркой вспышкой он взорвался, ослепляя меня. Но я уже знал, что будет в итоге. Пламя усилится, монстр не сможет его сдерживать и начнет помирать. Он будет помирать мучительно, но быстро. Ведь огонь стихии живых, а он мертвый, сам же говорил. Мост буквально начал трясти. Я не видел, что происходит. Мешало сплошное белое пятно перед глазами. Но трясло его основательно. Монстр бесился, он бился в предсмертных муках. И тут мои ноги буквально вспыхнули болью. Зрение вернулось почти мгновенно я увидел то, что не хотел видеть. Ноги отсутствовали. Только трещина в песчанике, в камне, свидетельствовала о том, что только что произошло. Но это была не последняя атака. Благо остальные шли не в меня, а в разные направления. Монстр тоже ослеп. Десятки кроваво-красных серпов разлетались в разные стороны. Тварь бесилась, уже лежала, дергалась в конвульсиях, но продолжала атаковать. Вонзённый в спину клинок только усугублял дело, еще сильнее травмировал монстра. И в какой-то момент у него отказали ноги. Позвоночник не выдержал, сломался. Оказался, наконец, полностью пробит. Три минуты еще страдал перед окончательной смертью забытый стражник. Он пытался дотянуться до меня, пытался атаковать, но не мог. Пламя полностью выжгло его. Оно забрало все его внутренние ресурсы. Но он все еще стремился меня убить. «Помни!» — шептал он, пока пламя гасло. «Там выживут только мёртвые!» «Живым там не место!» «Ага», — ответил я и откинул голову назад. «Великий страж повержен». Я победил. Остался без ног, чуть не сдох пару раз, но победил, но отдыхать было нельзя. Сейчас в любой момент может накинуться огромная толпа противника. Мало ли, сборы сенции и на поиск стелы.